Мечты, мечты, где ваша сладость. Всю жизнь я мечтал быть чтецом. Нравилось мне это. Все на тебя смотрят, вдруг скажет что-нибудь интересное. И вот мне уже за 60, и я наконец-записался в драматический кружок: Близился юбилей французской революции, и наш режиссер для коллективного прочтения взял рассказ Стефана Цвейга. «Гений одной ночи про Руже де Лиля: автора текста и мелодии гимна Франции Марсельезе. Руже де Лиль был человек неординарный это была личность. Он был военным, и, чтобы не стать послушным исполнителем злодеяний конвента, предпочел выйти в отставку. На заигрывание с ним Наполеона, который в это время утвердил Марсельезу в качестве гимна Франции. Ружеде ответил отказом. Тот для него был тираном, и он открыто заявил Наполеону, что голосовал против него. Для Цвейга же Руже лишь мелкая мещанская душа, скромное дарование, жалкий дилетант. И все это в угоду своей писательской концепции «День и одной ночи», что в принципе вполне допустимо для вымышленного героя, но не для реального человека, автора гимна Франции. Для меня Цвейк выступил здесь как классический пример русской пословицы. Он для красного словца не пожалеет и отца. Но мне пришлось с этим смириться. С режиссером не поспоришь, себе дороже. Вдобавок мне пришлось читать как раз эти слова, где писатель клеймит Ружеде Лиля как мелкую мещанскую душонку. Это было для меня большим испытанием. Но зато я понял, что жизнь актера не мед, И в будущем здесь надо действовать, как Михаил Казаков. Сам выбираешь тему для чтения, сам выбираешь героя и сам исполняешь. А еще лучше, если сам напишешь и текст, произведения, как Михаил Жванецкий. Да и нужна для этого такая малость, вкус да обаяние. И гений поэзии, верноподданным которой по меткому выражению поэта Михаила Эфруса в его книге «Високосный век» Я до сих пор состою. Примечание. Мой первый критик и наставник в литературном объединении «Итальянка» под управлением Екатерины Козыревой. Конец примечания. В стихах быть нежным не по возрасту. Я поздней лирики стыжусь. Всего, что подобает взрослости, на людях тщательно держусь. Мечтанием дань давно уж отдано, Но хоть, казалось, вышел срок, Я тот же тайный, верноподданный Очарование странных строк, Где все неявно, изменчиво, И все загадочно слегка, Как музыка, молчание женщины Или ночные облака. Им чужда чопорность логичная, Иным законам подлежа, Они за гранями привычного Душе впрямую выражат. И мне велят надеждой мучиться, Что вот шагну за поворот, И снова что-нибудь получится, случится и произойдет.